Глава 352. -я. Вряд. Джой и Си, Сианя и кандидата армии охватила неописуемая ярость. После замечания Ван Буэлэ у них чуть по раз ушей не пошёл. Парой брошенных фраз он как будто специально подлил масло в огонь, от чего оба его соседа чуть не вышли из себя и не кинулись на него с кулаками. Помня его мастерстве рукопашного боя, оба проглотили обиду, к тому же они не могли приказать своим помощникам напасть на Ван Буэлэ. У этого испытания был совсем небольшой свод правил. Самое главное заключалось в запрете сражения между кандидатами. Его поступок было сложно квалифицировать как покушение на жизнь помощников Джои Сянь и кандидата от армии. все таки он был не настолько способным, а в том, чтобы спрятаться от чудовищ, не было ничего предусудительного. Тем не менее, оба кандидата закономерно пришли в ярость. Одарив Ван Булы испепеляющим взглядом, Джои Сянь вместе со своими людьми начал восстанавливать то, что осталось от базы. Оценив ситуацию, он понял, что в текущем состоянии база не выдержит следующего нападения чудовищ. Когда в зоне Джо и Сеня закипела работа, другой сосед Ван Була печально взглянул на останки своей базы, а потом на виновника произошедшего. С досады он сел на землю и принялся кричать: Ван Була, я знаю, что ты раз в сценарнике! Иначе не объяснить, почему ты такой толстый неотесанный! Да ведь практик хромического оружия! Так почему не сделаешь себе плавильную печь? Сокин Парень совершенно не сдерживался, выплескивая всю обиду и негодование. Раз он не мог больше участвовать и атаковать Ван Буоле, ему оставалось только словесно оскорблять его. Если Ван Буоле разозлится и побьет его, то вылетит из соревнования. Граждане Федерации не ожидали услышать такую отборную брань в прямом эфире. Что интересно, парень на службе, видимо, поднаторил в этом искусстве, поскольку за все время ни разу не повторил ругательства. «Будь ты молодым цветком, корова не стали бы тебя есть!» В лучшем случае они бы просто навалили на тебя, кучу. Думаешь, ты такой умный? Прикидываешься мертвым? Коли такой крутой, то попробуй не использовать этот трюк три дня и три ночи. Тогда я публично признаю, что ты крот!» Его возмущение не было конца. Когда солдаты марсианской армии услышали с духовных экранов ругань своего сослуживца, многие пораженно застыли. Они понятия не имели, что парень, которого взяли на состязание по остаточному признаку, обладал таким необычным талантом. Ван Буалэ поначалу злила его ругань, но со временем она перестала его раздражать, он прикинулся, будто ничего не слышал, а потом и вовсе сел на стул с ведрышком крылышек и стал напевать какую-то простенькую мелодию. Осознав, что крылышки остыли, он щелчком пальцев разжёг огонь, чтобы еще раз их обжарить, к нему тут же подбежал вечно голодный ослик. Как и в прошлый раз он завелел хвостиком, Ван Буэлэ старательно отводил от него глаза. В итоге ослику не доставались даже обглоданные кости – поэтому он начал подумывать украсть еду у хозяина. И из страха, что Ван Буэлэ запечатает ему пасть, он только и мог что окружить вокруг него в попытке привлечь внимание. Когда Ван Буэлэ съел все куриные крылышки, Ослик запаниковал. Тем временем кандидат от армии, сидя на земле, пил воду. Не получив от Ван Буэлэ ожидаемой реакции, он включил кольцо передатчика с ухмылкой и сделал несколько снимков. «Ладно, молчи, сколько влезет. Я повешу твои фото на стене. Днем она будет отгонять злых духов». «А ночью служит средством контрацепции!» Ван Буэлэ старательно делал вид, будто не слышал оскорблений, но глубоко внутри него клокотал гнев. Последняя фраза чуть не вывела его из себя. Он гневно посмотрел на обидчика. Его так и подмывало избить наглеца, но ради этого ему не хотелось нарушать правила. Ослик, похоже, сообразил, что сейчас было самое время проявить себя. «Я! Я!» От громких криков Ослика кандидат вздрогнул. Он хотел что-то сказать, но Ослик буквально заглушил его своими криками. Помощь ослика немного растопила сердце Ван Була, поэтому он кинул своему единственному помощнику куриное крылышко, обрадованный ослик начал кричать еще громче. Ругань солдата с осликом длилась полчаса. Остальные кандидаты чувствовали растущее раздражение, а зрители у своих экранов пораженно наблюдали за перепалкой человека и животного. Все это время Ван Була расслабленно сидел на стуле, спустя час он поднялся, услышав грохот со стороны печати. «Я одинокий воин!» Только настоящий красавчик и храбрец может без страха выступить против девяти многотысячных армий». Под грохот печати Ван Буэлэ и Ослик вернулись в своё укрытие. Джой Сень заскреждал зубами, он успел только восстановить базу, на укрепление и расширение периметра ему банально не хватило времени. Внезапно он заметил, что и кандидат от марсианской армии зарылся под землю, и тут его посетило осознание. А чёрт!» Не он один удивился. Кандидат секты Пренебесное Вознесение, сосед слова охотливого солдата, тоже не ожидал такого поворота. Из печати с ревом повалили свирепые чудовища, в этот раз прорехи в барьере стали шире, поэтому на поверхности выбралось заметно больше монстров. Их культивация тоже была выше, количество чудовищ культивации стадии истинного дыхания возросло. Во второй волне даже попадались товари, способные потягаться с практиками стадии возведения основания. Ли и остальные кандидаты напряглись. Волны чудовищ атаковали все 10 зон. Топот множество ног разбавлял грохот взрывов. Кандидаты были вынуждены использовать все тхармические артефакты против такого количества чудовищ. Огневая мощь орудий потрясала воображение. С большой высоты можно было увидеть настоящую огненную бурю. Такой серьезный отпор дали люди. Через час база Джей Сеня была полностью уничтожена. Чудовища миновали пустые зоны Ван Булы и кандидата от армии, а потом разделились на две части. Одна двинулась к позициям Джей Другая кандидат кандидату секты Поднебесное Вознесение. Последний почти не пострадал во время первой волны, поэтому смог дать достойный отпор. Джой Сянь находился не в столь выгодном положении. Не успел он направиться от первой атаки, как ему пришлось одновременно противостоять почти двум волнам чудовищ. Целый час Джо Сянь находился в осаде. Когда последние помощники разбежались, Джо Исень запрокинул голову и закричал «Ван Боула!» Судьба точно не взлюбила меня! Раздела твоим соседом. Ненавижу тебя! От ярости у него побгровело лицо. Не желая становиться первым выбывшим кандидатом, он сделал то же, что и кандидат от марсианской армии. Тщетно пытаясь взять себя в руки, он трясущимися от гнева руками выкопал яму и спрятался в ней. Тем временем остатки его базы с грохотом обрушились. Остальные кандидаты при виде тактики Троицы вышли из себя». Чудовища, предназначавшиеся этим троим, явно присоединятся к другим волнам, что увеличит давление на тех, кто пытался выиграть честно. Поэтому вторая волна, которая была не очень сложной, закончилась для кандидатов многочисленными потерями. Еще час спустя чудовищ наконец не осталось, или и остальные кандидаты в бешенстве посмотрели в сторону Ям Ван Буолэ и двух других участников. Ван Буолэ только усмехнулся. По его мнению, толстокожесть была важной чертой для будущего президента федерации. Это испытание предоставило ему блестящую возможность отточить этот навык. Отряхнув пыль со своего наряда, он не удержался от комментария. «Это все? Неужто я выиграю ничего не делая? Вот будет потеха, если я займу первое место благодаря своему хитрому плану. Ха-ха! Моё имя точно попадет в учебники по истории!» Джо и Сианни, кандидат от армии, не могли похвастаться такой же толстокожестью. Им было неловко и очень стыдно, но что-то изменить они были не в силах, Никто не хотел первым вылететь из состязания, поэтому им пришлось смириться с позором. Оба считали, что чудовища не будут вечно игнорировать зону ванбула. Иначе испытание станет для него слишком легким. Тут они не ошиблись. Через два часа с началом третьей волны все сразу почувствовали, как что-то изменилось. Температура воздуха резко упала, из печети вылетело множество полупрозрачных существ, похожих на призраков. Некоторые духи летели по воздуху, другие ныряли под землю, а некоторые выныривали из-под земли. Эти странные создания могли пролетать сквозь стены стали. От их пронзительного визга завибрировал металл. Джо и его собрать по несчастью уже хотели зарыться под землю, но тут они увидели призраков. Все трое поняли, что от такого врага их не спасёт земная толща. Вот только Ван Буэлл и как следует подготовился. В мгновение ока перед ним выстрелились в ряд 10 огромных мегафонов.